то навсегда буду спасена и никогда-никогда не буду больше страдать от холода или голода. Что ж ты искала? Человека или вещь? Сама не знаю. Я об этом не думала. А как ты думаешь, Ретт, мне когда-нибудь приснится, что я добралась до такого места, где я буду в полной безопасности? «Нет», — сказал он, приглаживая ее растрепанные волосы. «Думаю, что нет».